Глава 9. Я надеялась, что разговаривать мы будем в саду или в столовой, в общем, там, где будет много людей, но нет. Князь привел меня в свой кабинет. Очень романтичная обстановка для беседы с собственной невестой. Лорд Раф указал мне на кресло, но сам остался стоять у стола. Я села, где было указано, сложила руки на коленях и с ожиданием уставилась на князя. Он же облокотился о стол и рассматривал меня, кидая высокомерные взгляды сверху вниз. «Почему мы в кабинете?» Решилась я нарушить тишину. «У вас замечательный парк, почему бы не поговорить там?» Хотелось добавить, что там хотя бы свидетели есть, но я тактично промолчала. «Слишком много людей, еще не все гости покинули дворец». «А чего они ждут?» Лорд Рафт усмехнулся. «Мисс Росс, вы хоть иногда из своей комнаты выходите?» «Выхожу!» Я задрала нос повыше, оценила вашу библиотеку, гуляла по окрестностям Гельсинорса, но с гостями не познакомились, из чего я делаю вывод, что даже пищу вы принимаете в спальне. Вам не кажется, что будущей княгине не к лицу затворничество? Я смутилась. Такие мысли посещали и меня, а потому их озвучивание вызвало дискомфорт. «Думаю, мне простительно, это ввиду нескольких факторов», заявила я, стараясь не обращать внимания на то, что мой голос дрожит. Рядом с массивным, высокомерным князем, который в любой момент мог вспылить, очень тяжело оставаться хладнокровной. «Любопытно услышать ваши оправдания. Я два дня как прибыла в Гельсинорс, и единственный человек, проявивший ко мне участие, лорд Михорский. Естественно, что мне нужна помощь, чтобы полноправно войти в соответствующий круг общения, и что-то я никакого содействия в этом вопросе не замечаю». «Разумеется. Если бы меня объявили княжеской невестой, вашей невестой, процесс знакомства шел бы немного быстрее». «Почему ваши оправдания звучат как упреки в мою сторону?» Я развела руками. «Я озвучила правду, но не оправдание. А правда вполне может зависеть и от вас». «Мисс Росс, у меня к вам несколько вопросов». «Так, значит, критику князь воспринимать не умеет, что и следовало ожидать. Как долго вы знакомы с императором?» Вопрос был с подвохом, и я это отлично понимала. Сейчас бы к месту пришла леди Ростби, но на ее поддержку теперь надеяться не приходится. Когда меня готовили к поездке в Зарит, премстер проговаривал легенду о том, как я попала в невесты князя, так что решила придерживаться официальной версии. Я видела его всего лишь один раз. Воспитанницы пансиона святой Антуанетты участвовали в отборе невест для великого герцога, и именно тогда на меня обратил внимание император. И сразу решил, что вы подходите к князю в качестве жены? Я отвела глаза в сторону. Император очень умен и чувствует людей. После единственного разговора со мной он сказал, что я именно та, кто нужна вам. А вы, выходит, не так уж и умны, раз не понимаете, как странно это звучит. Сколько кандидатур в княжеские невесты, а выбрал он никому неизвестную девицу? Князь начал заводиться. Закрыл глаза и несколько раз вдохнул-выдохнул, по-видимому, пытаясь успокоиться. «Ну хорошо, допустим. Скажите, а какие у вас впечатления остались от общения с императором?» «О чем вы?» – запаниковала я. «Такой вопрос мы с премстером не прорабатывали, и я очень боялась ошибиться». «О, откуда испуг, мисс Росс?» «Расскажите, что чувствовали конкретно вы, когда разговаривали с Радоном II, с правителем Примтории Великой Империи?» В словах князя звучала неприкрытая издевка, и было ясно, что бы я ни ответила, лорд Рафт вывернет все по-своему. Так что я молча смотрела на князя и мысленно уговаривала себя не кричать. Крик рвался откуда-то из глубины моей души, то ли как ответная реакция на страх, то ли банально сдавали нервы. «Что же вы молчите, моя невеста?» Князь подошел ближе, и теперь, чтобы видеть его лицо, мне приходилось запрокидывать голову. «Разве не должны наши души быть открыты друг другу? Кто вас протежирует, мисс Росс? Кому мне следует сказать спасибо?» «Вы меня ненавидите!» прошептала я. Он и не думал это отрицать, и я не в силах смотреть в его лицо, опустила глаза ниже, рассматривая вышитый ворот рубашки. «Только ведь если бы не я, вам бы прислали другую». «Но вы здесь», – отрезал лорд Рафт. «Так что ненавидеть я буду вас». «Как же мы будем жить?» Мой голос дрожал. «Вы же понимаете, что ни у меня, ни у вас нет возможности избежать этого брака». «Вы ошибаетесь». Князь присел на корточки и даже предпринял попытки взять мои ладони, но я демонстративно сложила руки на груди. «Это у меня нет выбора. Я связан договором, и за его нарушение лишусь престола. А вот если откажетесь вы, ничего страшного не случится». «Ну да», – подумала я. «Только убьют моих брата, сестру, да и меня до да кучи. А так нет, совершенно ничего страшного. Но куда нам до княжеских особ? Их власть намного важнее жизни каких-то представителей обедневшей семьи». «Я заплачу вам», – не замолчал лорд Рафт. «Сколько вы хотите?» «Мне не нужны деньги». Я поднялась с кресла. Князь тоже встал с корточек и теперь хмуро смотрел на меня. Я приехала в Гельсинорс, чтобы выйти за вас замуж и намерена сделать это. Ну что ж, я увидела, как в темных глазах князя загорается пламя. И внезапно осознала, как близко мы друг другу. Спереди внушительный лорд Рафт, которому я едва до плеча достаю, а позади кресло. «Да в случае чего и бежать некуда! Княгиней, значит, хочешь стать? Женой моей? Да я тебе хоть завтра репетицию устрою, только не взвой!» «Резко вы перешли на ты!» – пискнула я. Лорд Рафт схватил меня за подбородок, не давая вырваться. «Милая девочка, тебе не объяснили всей прелести?» – сквозь зубы прошипел он. По обычаям Зарита, после того, как девушка становится невестой, она переходит во власть жениха. Так что завтра я сделаю соответствующее объявление, чтобы ты целиком почувствовала, каково это – жить по правилам Зарита.